Глава двадцать третья. Я прошелся по мастерской, собирая инструменты, которые могут мне понадобиться. Серьезникромантом или каким-то палачом я себя не ощущал. Скорее, мысленно вернулся в прошлое, в те дни, когда еще в Новосибирске возился со своим первым спотом, искал запчасти на свалках, разбирал, собирал и комбинировал, обложившись грудой справочников и инструкций. Сейчас многое изменилось. Есть искорка, есть навык механика, но и технологии поменялись. Я освободил от мусора один верстак, а с остальных собрал все, чем можно было зафиксировать вражеского дроида. Тиски, цепи. Ну ладно, может в чем-то и палач. Базовая модель, которую фоггеры подвергли модернизации, была довольно распространенной. Китайская разработка имела довольно мелодичное название Тисяхуа Гандиан Бинбин или что-то похожее. насчет правильного произношения внутреннего переводчика я не был уверен. Но в народе его прозвали просто Маджонг. По легенде за то, что с конструкцией сильно перемудрили и ремонты первых моделей чем-то напоминали эту игру. Пойди еще разберись в куче парных деталей, если в любой момент, как тронешь не те, заклинит всю систему. Пофиг, разбирать я его не собирался. По форме он недалеко ушел от таймыра, ну или таймыр недалеко ушел от маджонга. Кто у кого подрезал дизайн, история умалчивает. Тот образец, что лежал передо мной, отличался от базовой версии в первую очередь броней. Переработанные скайкрафтовые листы достаточно аккуратно приварили к каркасу, поэтому они не должны были снижать мобильность, но при этом закрывали самые уязвимые места, в том числе и шлем был изменен, появилось нечто вроде забрала и козырька, частично закрывающих визор. Но главное отличие от всех ранее виденных мною инженерных дроидов было в тонкой сетке с микроскопическими датчиками, идущей по всей броне дроида. Широкие сантиметров по двадцать. Ячейки, в каждом узле которых скрывался микрочип, маленькая капсулька размером со спичечную головку, пряталась в углублении на корпусе. Интересно, что все чипы были активны и излучали слабый, но заметный ток энергии. Немного помучившись, я выковырил один и заметил, как он тут же погас, оторвавшись от общей цепи. Это динамический модуль управления, подсказала искорка. Контроль, координация, интеграция в энергетические потоки мерзлоты. У тебя такой же, только более технологичный. Получается, что с их помощью оцифрованный Фоггер может синхронизироваться с обычным дроидом. Если упростить, то да. Пискнул дрон и для наглядности выдал мне две проекции. Слева мой оригинал, внутри головы которого светился зеленый шар. От которого, как кровеносные сосуды или нервные окончания по всему телу расходились линии, а справа Маджонг, у которого не было энергетического центра в голове, зато по всему телу, как какая-то ветрянка, были разбросаны зеленые огоньки, похожие на маркеры у актеров, с которых потом рисуют трехмерные мультики. Они могут управлять дроидом как целиком, так и по частям, при необходимости концентрируя сигнал в нужном месте. Продолжила искорка, по сути, объяснив природу зомби-дроидов. «Так, а Фоггера покажи?» Скомандовал я и повернулся к трупу, на всякий случай активировав крафт-компакт. На экране появилась третья проекция, практически неотличимая от моего оригинала. Ладно, эти хотя бы нормальные. А вот обычные инженеры теперь получаются самые опасные, что ли? Типа бессмертные? Если оцифрованный фоггер, как какой-то кощей, может гонять свое сознание по всем этим модулям и прятаться хоть в яйце, хоть в пятке, а потом и прыгать из одного дроида в другого, в теории да, но на практике нет, ответила искрка. Видимо, последние фразы я вслух сказала. На практике это билет в один конец? Выясни. Данные в моих архивах показывают, что принятие подобной формы по сути расщепляет сознание. Это необратимый процесс, и, как показали опыты, личность перестает существовать. Остаются только определенные алгоритмы. Для органических существ я бы называла это инстинктами. То есть все-таки зомби, еще и камикадзе, но хоть одноразовые. Я задумался. Словно в подтверждение моих слов из забарной стойки выползла рука бармена и, подтягиваясь пальцами, поскребла в сторону брошенной биты. И как их убить полностью? Отдельные участки цепи, потеряв целостность, также теряют и доступ к притоку энергии. Разрушенная цепь еще какое-то время сохраняет заряд, но потом распадается. Хорошие новости! Обрадовался я. Поймал ползущую руку, пристроил ее на верстак, так сказать, на папа, чтобы только пальцами в воздухе шевелила, и включил секундомер. Ладно, посмотрим. А взломать их можно? Оказалось, что можно, но не через искорку, а дедовскими методами. И тут я уже развернулся. И родная стихия, и исследовательский азарт. Честно скажу, испытал облегчение, поняв, что передо мной уже даже не сознание, пусть и врага из будущего, но все же в какой-то степени человека, а лишь озлобленные инстинкты. Действительно, зомби с искусственным интеллектом. Я развернул дроида на верстаке, чтобы получить прямой доступ к типовым модулям. В первую очередь меня интересовала память. Вынул динамические модули вокруг блока управления, а потом расковыривал крышку. Подключил найденные в инструментах провода и еще и тачпанель одолжил. Пусть у меня и меняя пассивная защита от вторжения в сознание, но выводить данные сразу к себе в систему все равно не хотелось. Подзарядил тачпанель оставшиеся от какого-то бедолаги из местных, включил и сразу, даже без пароля, попал в открытую базу данных транспортника, которую здесь чинили. Подключился к сети и тут же связался с Дэшем, запросив у него софт для взлома Маджонга. Пока все это дело загружалось, поболтал с ним. Неожиданно получил скидку и привет от бабушки за случайное спасение. Россию и нынешней информации толковой не было. После теракта в Научграде китайские ученые как-то резко попрятались по тайным лабораториям, раскиданным по мерзлоте, и выставили уровень секретности на максимум. За неспешным разговором с Дэшем пробовал сыграть в камень ножницы бумага с рукой дроида, но кроме попыток дотянуться до меня и придушить, асмысленного контакта не произошло. А через десять минут она вообще отключилась, судя по тому, что Мета перестала вздрагивать и чертыхаться каждый раз, мелькая среди транспортников, то и остальные дроиды тоже. Алекс, а как вы добычу делитесь? – спросила Мета, выложив на барную штойку очередную найденную ценность. Все вообще к фирме, а потом примируем особо отличившихся или тех, кому найденное поможет отличиться в дальнейшем. Что-то ценное нашла. Самое ценное это тачки. Две в идеальном состоянии. Старички, но、ну, будто продажная подготовку прошли. Скорее всего местные действительно кого-то еще ждали. Но пока никого нет, я датчики снаружи оставила. Я тоже выгнала искорку прогуляться по поселку и ближайшему округе. и нашёл только следы машин, уходящие из посёлка, ещё и разделившиеся на ближайшем перекрёстке. Что-то ещё? Всё старое, но крепкое. Снайперка, два дробовика, патроны с какой-то химией, но из дренового остыриуса. Инструменты неплохие, и холодняка немного. Из приличного пожарный штурмовой топор, да ещё у Фоггера пара тычковых ножей. Тоже у местных отобрали. «Ты не против? Я себе заберу, чтобы в дальнейшем отличиться, а?» «Пробьем по базам. Есть ли в живых какие-то владельцы из местных? Если нет, то забирай.、А、остальное — в общак», — ответил я и вернулся к тач-панели, где закончилась установка. «Супер! Я пойду поселок еще обойду». Мета ушла, а я сфокусировался на взломе. На какие-то супероткровения, типа карты с берлогами, еще не проснувшихся фоггеров, я не рассчитывал. Но вдруг будут какие-то точные данные, кого и с чем ждут. Запустил червя и довольно быстро пробил базовую оболочку маджонга, но потом провалился в нечто настолько запущенное, что полчаса только фильтровал то, что вижу. Где старая оболочка? Где новая? Где просто китайские не перевели? Программа Дэша как могла пыталась визуализировать систему. Я полюбовался на некий набор кода, на бегущие строчки а-ля матрица, водопадом льющиеся по экрану. Первый массив данных прошел, и матрица изменилась, появились пустые строчки. А потом столбики символов и вовсе начали распадаться и меняться, будто какой-то червь уже давно прятался в системе. А теперь, как игра змейка в старом телефоне, начал поедать все остальное. Хотя почему как? Конечно, змеика и чистила данные, удаляя все архивы. Откатить или хотя бы остановить процесс мне не удалось, только слегка замедлить. Я начал метаться между папками, пытаясь понять, что искать-то: карты, навигатор, заметки или календарь с напоминалкой об этапах вторжения, да еще и точными координатами. Пока ругал себя за неуместные шутки, прямо перед глазами исчезли две папки, удалившись без возможности восстановления. Поспешно, уже без разбора, я начал копировать все, что мог: какие-то отчеты, спецификации на охранные системы и сигнализации, потом досье на компанию, данные на владельцев, заказы на транспортнике, инструкции по их взлому. Странная коллекция, будто здесь угонщики скрывались. Этиа, что ему еще здесь делать? До да, тракта далеко, завод так и не построили, чужих и залетных нет. Идеальное место, вот только Фогера в расчет не взяли. Так, а это что? Я провалился в какой-то подраздел системы, похожий на карту, пунктирные линии, топографические знаки, все как-то совершенно несовременно. Никаких подписей, гуляющие во все стороны масштаб. Какие-то дополнительные слои и мигающая точка в центре, ровно в том месте, где мы находились. «Зафиксирована передача сигнала». Прогудела над ухом искорка. «Перехватить или отследить можешь?» «Нечего перехватывать, передачи данных нет. Это аварийный сигнал тревоги». Вернувшийся дрон скопировал карту с тач-панели и попытался наложить ее на стандартную системную. «Четыре направления, но ответ идет только из одного». Карту залило штриховкой. Все, что было перед глазами, пришлось сильно уменьшить, чтобы разглядеть четыре выделенных овала. Три располагались ближе к центру сектора, а четвертый среди пустоши со стороны границы сектора. И он уже частично наполнился на поселениями. А по точнее, ближе подъедут, будут по точнее. Фыркнул дрон. Так себе подсказки. В каждый овал, что в центре, влезает с десяток поселений, ферма и производства. А если делать предположение по тому, что рядом, можно понять, те, кто принял сигнал, могут быть как в двадцати километрах, так и на пороге уже стоять. Ладно, первых позже попробуем отфильтровать по сохраненным документам. Погеры, скорее всего, с какой-то конкретной целью движутся. А вот вторых, Мета, возвращайся, сказал я по рации. У нас скоро будут гости. Даже раньше, чем ты думаешь. — ответила девушка. — Вижу транспортник, груженый пикап, внутри четыре тела. Вернуться уже не получится. Спалюсь на дороге. — Понял. Не высовывайся тогда раньше времени. — За сколько управишься? <с> — Ха-ха-ха. Четверо, говоришь. Фогеры? Элита? — Возможно, но не уверена. Еще что-то фонит в багажнике. — прошептала Мета, а где-то на заднем плане послышался шум двигателя. — Так сколько? — Я задумался. С одной стороны, панты, конечно, но с другой отличная мотивация для Меты. Если я хоть чуть-чуть смог ее узнать, чтобы заслужить ее преданность, нужно заслужить ее уважение. То, что она пройдет испытательный, я для себя уже решил. Такой боец в команде мне нужен. Алекс, забей, сказала Мета. Это мне нужно тебя что-то доказывать. А я знала, что пойду за тобой с того момента, как увидела тебя на льду. Две минуты. Хмыкнул я, улыбаясь под шлемом. Начинаю отсчет с подтверждения визуального контакта. Активировал маскировку и выключил свет в мастерской. Открыл шлюз и сдвинулся за границу падающего света. Мне были приятны слова Меты, и доказывать ей я ничего не собирался. Но вот себе захотелось не доказать, но проверить. Ставки растут, опасность повышается. «Так что надо держать себя в тонусе». Через пятнадцать секунд на дорогу вырулил транспортник. Тяжелый четырехместный пикап с жестким кунгом. Новенький, по местным меркам. И мощный. Совсем не фоггерская машина, а одна из угнанных с логотипом GMC и его характерными, пронесенными через года формами кузова. Именно такое давно облизывалось, но даже Роберт с его мажорными замашками оказался не готов вносить его в смету расходов. Черт, а машина-то жалко портить. Но визуальный контакт уже состоялся. Я срисовал четырех фогеров. За рулем сидел недавно проснувшийся, а вот на пассажирском элитный самурай, раскинув шлем на половину лобового стекла. Ну, это если в оптику смотреть. На заднем сидении расположились еще двое элитных. Я мысленно провел прямую линию от ствола скаутгана через шлюз, а потом на припарашенную снегом дорогу и упер его в лобовое стекло, задержал дыхание и, когда до машины оставалось всего метров тридцать, зажал спусковой крючок, выдав в короткой очереди, и кап тут же вильнул в сторону и дал по тормозам. Удивление на визоре молодого водителя, переданное через анимацию, читалось как открытая книга. А вот его сосед уже был не способен на анимацию. Дырки в визоре двоились, наложившись на пробоины в стекле. Задние двери распахнулись практически одновременно. Вот только та, что была за водителем, сразу же захлопнулась, придавив дроида. На трех рывках я опередил его, распался на двух ориджей, активировав двойника и впечатался в дверь. Прищемил ногу дроида, и, пока его сосед пялился на двойника, протолкнул ствол крафткомпакта в щель, выпустил в Фоггера почти весь магазин, последние две пули оставил водителю, наконец открывшему дверь и высунувшемуся прямо под дуло пистолета. Четвертого, развеявшего моего двойника, я атаковал навками Варлока. Подряд, словно тасуя карты, провел блокировки с замыканием, но постоянно наталкивался на защиту, а потом самому пришлось отбиваться. Сразу три проекции Фоггера метнулись ко мне, с двух сторон машины и по крыше. Быстро, слишком быстро, и с явно более прокачанным навыком создания двойников. Меня ударили разом с трех сторон. Еще и излучение какое-то включилось, создав такие помехи, что я даже в упор не мог понять, кто из них настоящий. Я активировал отскок, разрывая дистанцию. Отстрелялся из второго компакта, но лишь сколыхнул три скачущих голограммы и выбил стёкла в машине. «Хреновая какая-то игра в напёрстки! Или их вообще четверо?» «Сколько?» — спросил я, пытаясь сбросить туман с экрана системы. «Полторы минуты», — ответила Мета. «Помочь?» Отвечать я не стал. Двойники Фоггера, уворачиваясь змейкой, уже снова выросли рядом. В руках у всех появилось оружие. Разное. Меч, спаренные клинки и короткое копье. Да как так-то? Мой двойник так точно еще не умеет. И отмахнулся энергетическим ударом, но лишь на полсекунды затормозил голограммы, заставил сбиться с шага, сломал их дружный строй и атаковал сам, то ли змеейкой, то ли в шахматном порядке, скакал так, чтобы двойники мешались друг другу, бил клинком каждый раз проваливаясь словно в воду. Я пропустил два удара по шлему, все показательный. Но резкости картинки это не прибавило. Пришлось снова разрывать дистанцию. А потом еще раз и еще, каждый раз сканируя все больше пространства. Но четвертого Фоггера нигде не было. Легкий фон энергии шел от пикапа, еще один шлейф от Страйкера со стороны Времянок, и все. «Пятнадцать секунд», — донеслось отметы. «Меня прибьют раньше». Пронеслась мысль в голове, а за ней сразу же копье и меч. Увернуться удалось, только уйдя в новый рывок. Я выпустил рой, устроив временное решето из одной голограммы. На меня достала вторая, полоснула клинком по плечу. «Да где же ты, слоночь?» Прохрепел я не то от боли, не то от злости. Держась за плечо, я начал медленно отступать. Двойники Фоггера дождались, пока дырявая голограмма срастется и снова облетет плотность, а затем двинулись на меня, растянулись, пытаясь захватить меня в кольцо. Если что-то можно выкрутить на максимум, напрячь или перезалить энергией, сканер, ведьмачье зрение, интуицию, чутье, да хоть удачу, то я попытался сделать это все одновременно. Картинка перед глазами аж заскририлась, меняя яркость и контрастность. Я опять заметил фон в кабине пикапа и страйкера, начавшего движение в мою сторону. Нета, не лезь, где-то еще один. Промычал я, продолжая буквально выдавливать глаза себе и сканеру, расширяя зону поиска. Капец! Я понял, где был Фоггер. Он все время сидел в пикапе, просто он сразу подсунул мне двойника вместо одного из первых трупов. Но было уже поздно, что-то оборвалось внутри меня. На контрасте между переизбытком направленной внутрь себя энергии и осознанием того, что Фоггер все время был у меня перед глазами. Картинка схлопнулась, уйдя в черноту. Только ветка навыков мелькнула, как белые пятна под зажмуренными веками, стала проваливаться в черноту, удаляясь, а потом резко вспыхнула одной единственной иконкой, той самой, что появилась после поглощения сердца Киберведьмы. Внимание, разблокирован предустановленный навык. Да капец! И символы другие. Опять что ли переводчика искать?